Он говорит, пан Наданута пойдет к реке. «Если вы, пан капитан, сможете ее остановить, все, глядишь, обойдется. Как уж у вас получится. А сейчас он и меня выгоняет тоже, поэтому вы, я вас просто умоляю, слушайте его во всем». И выкатился за дверь, по-моему, с превеликой охотой. Я, разумеется, остался. Космач тем временем переворачил все свои причундалы, начал что-то мешать в чашке, накидал туда травы, сушёных цветков, настрогал каких-то корешков, начал на всё это нашоптывать, водит руками над чашкой, бормочет что-то, время от времени вскинет глаза, кольнёт меня взглядом с полным ощущением физической боли и снова бормочет. И помаленьку мне стало казаться, будто у меня Совершенно отнялись руки и ноги. Сижу на лавке, смотрю на Данку, а голова туманится. Он вдруг оказался возле меня. Только что сидел на корточках над чашкой посреди комнаты и вдруг стоит возле меня вплотную. Сдернул меня с лавки без всяких церемоний за шиворот, как куклу, положил на пол. Я лежу, смотрю на него снизу вверх, чувствуя себя чем-то вроде тряпичной куклы. Присел надо мной на корточки, приподнял мне голову, сдавил пальцами щёки, так что рот у меня разинулся сам собой, и стал вливать своё зелье аккуратненько струйкой. Но вместе со всем этим гербарием с корешками, что удивительно, я ни разу не подавился, всё как-то само собой проскальзывало в глотку. Я его бормотание начал понимать отчётливо. Он раза три повторил, мол, остановишь её прежде чем дойдёт до реки, тогда может и получится. И тут сознание у меня затуманилось окончательно. Перед глазами сомкнулась темнота. А когда я вновь стал что-то видеть, я уже был не в комнате. Они известна где и не лежал уже, а стоял. Места было насквозь незнакомое и странное. Какая-то большая равнина, словно бы кочкаватая, как бы снегом покрытая, только снег этот был серого цвета и под ногами не скрипел, не проминался. Я переступил с ноги на ногу. Никаких отпечатков. По-моему, никакой это был не снег. Но что это такое? Мне до сих пор непонятно. Казалось оно снегом, кое-где присыпанным кочки, но под ногами не проминалось совершенно. Точнее я описать не могу, не могу и точка. И вокруг вместо неба такая же серость, сквозь которую не просвечивает никакого солнца. В отдалении справа и слева виднеется что-то вроде вертикальных чёрных полос, словно бы деревья, словно редколесье виднеется сквозь туман, но это был не туман, а совершенно ничего похожего, просто серый окружающий воздух. И ещё не было наверху никакого солнца, ничего, что давало бы свет, но от чего-то мне казалось, что на всём вокруг тень. Повсюду лежит тень. Взгляд это не фиксировал никак, у меня просто было такое впечатление. Тишина мёртвая. Пусто. Потом я увидел, кто-то идёт впереди, удаляется от меня. И я опять-таки не знаю откуда и как, но понял, что это данка.